удивительная скелетная мышца скелетные или поперечно полосатые мышцы один из видов мышечной ткани которая сокращается под воздействием нервных импульсов они формируют скелетную мускулатуру человека и животных с помощью которой выполняются самые разные действия движение тел сокращение голосовых связок дыхание для обеспечения точных механических движений, в скелетных мышцах находится огромное количество рецепторов, посылающих в головной мозг сигнал о том, каково состояние этих мышц, степень их напряженности, о положении тела в пространстве и так далее. То есть скелетные мышцы вместе с сухожилиями являются гигантской чувствительной системой человека. Но, кроме всего прочего, келетные мышцы выделяют еще и тепло. Имен по этой причине великий русский физиолог Павлов назвал ее печкой, которая согревает наш организм. Б благодаряя таким важным и разнообразным функциям, которые выполняют скелетные мышцы в организме. уже многие десятилетия их разносторонние и тщательно исследуют биологи и медики самых разных специальностей. однако до сих пор эти структурные образования содержат в себе еще немало загадок вот к примеру одна из них так если у кролика извлечь икроножную мышцу измельчить ее и полученную суспензию поместить на прежнее место то через какое то время из этой бесструктурной смеси сформируется новая икроножная мышца почти идентичная прежней другая удивительная особенность скелетных мышц связана с механизмом их функционирования физиологам давно известно что когда те или иные органы испытывают нагрузку к ним увеличивается приток крови например к органам пищеварения после еды а к мозгу при решении сложной задачи такое повышенное снабжение органов кровью называется гиперемии и связано оно с расширением сосудов соответственно и повышенный приток крови к скелетным мышцам тоже стали объяснять теми же причинами то есть расширением сосудов но такому взгляду на это явление противоречили некоторые экспериментальные данные так было установлено что если мышцы находятся в покое то крови через нее проходит мало однако при раздражении мышечного нерва электродами количество протекающее через мышцу крови увеличивается в десятки раз объяснить это явление исключительно расширением сосудов невозможно по ряду причин к примеру при различных видах сокращения особенно длительных давление мышцы на находящиеся в ней кровеносные сосуды возрастает до трех 400 миллиметров ртутного столба и даже более в то же время давление внутри самих сосудов например внутри вен равняется трем 5 миллиметрам ртутного столба в капиллярах 10 20 миллиметрам в артериях 125 миллиметрам ртутного столба То есть внешнее давление на стенки сосудов в несколько раз больше, чем давление внутри самих сосудов. А это значит, что в результате такой разности давлений просвет во внутримышечных сосудах должен значительно уменьшиться и тем самым воспрепятствовать кровоснабжению мышцы. Но тем не менее, все происходит вопреки логике. Кровоток не только не останавливается, но даже увеличивается. чтобы объяснить этот парадокс была выдвинута так называемая вибрационная гипотеза кровеобеспечение скелетных мышц в ее основе лежат два факта во первых известно что скелетная мышца состоит из множества тонких волокон каждая из которых а это уже во вторых под влиянием поступающих из головного мозга импульсов быстро сокращается и расслабляется причем процесс этот происходит асинхронно то есть в то время как одни волокна находятся в напряженном состоянии другие в расслабленном при этом все эти процессы происходят настолько быстро что волокна постоянно вибрирует словно струны на гитаре в свою очередь это вибрация воздействует на капилляры расположенные вдоль мышечных волокон и именно благодаря ей кровь перемещается из сосудов с большим давлением в сосуды с меньшим давлением тот факт что каждая скелетная мышца активно участвует в перемещении крови от сердца к органам подтвердили многочисленные эксперименты например опытным путем было установлено что в состоянии покоя давление крови вытекающие из открытой вены совсем небольшое однако при раздражении скелетной мышцы или когда она находилась в работе при пережатом венозном сосуде давление поднималось до максимального значения в сто двадцать миллиметров ртутного столба а позже и превышало его более чем в два раза затем в ходе более тщательных экспериментов было установлено что на пути от сердца к органам находится еще один насос который принимая в себя кровь под значительным давлением проталкивает ее дальше с еще большей силой при этом по своим способностям нагнетать и проталкивать кровь в скелетные мышцы 2 превышает давление создаваемое центральным насосом сердцем и следовательно является его важным помощником а поскольку в организме человека находятся более 600 скелетных мышц, то их роль в обеспечении циркуляции крови в теле довольно значительна Именно благодаря этим своим особенностям скелетные мышцы и получили название периферических сердец. Но скелетная мышца, помимо свойств нагнетательного, демонстрирует еще и функции присасывающего насоса. То есть, если давление, поступающее в скелетную мышцу, крови снизится, то скелетная мышца начнет присасывать к себе кровь, а затем проталкивать ее в вены с намного большей силой. В эксперименте скелетная мышца демонстрировала еще одно свое удивительное свойство. Для этого сначала из тела извлекали икроножную мышцу и соединяли ее сосуды, артерию и вену с искусственным кругом кровообращения, состоящим из стеклянных и резиновых трубок, заполненных кровью или замещающей ее жидкостью. Затем мышцу с помощью электрических импульсов заставляли сокращаться. в результате она приводила в движение кровь по искусственному кругу кровообращения а ведь казалось бы эта особенность присуща исключительно сердцу на основании разнообразных экспериментов ученые пришли к выводу что скелетной мышцы по своим функциональным особенностям является самым настоящим периферическим сердцем в опытах показано что она может работать даже тогда, когда в искусственном круге отсутствует напор крови, она перекачивает кровь внутри себя и прогоняет ее дальше. Вот такими удивительными и до конца еще не изученными особенностями обладает скелетная мышца – миниатюрное периферическое сердце человека.